Глава 22. При поддержке зятя и тестя он выбрал себе в управлении из всех провинций Галлию, которая своими богатыми возможностями и благоприятной обстановкой сулила ему триумфы. Сначала он получил по Витиниеву закону только Цезальпинскую Галлию с прилежащим Иллириком, но вскоре сенат прибавил ему и Косматую Галлию. Сенаторы боялись, что в случае их отказа он получит ее от народа. Примечание. По Витинееву закону, то есть от Народного собрания, а не обычным порядком от Сената, косматая Галлия, трансальпийская, называлась так из-за обычая галлов носить длинные волосы. В начале параграфа текст испорчен, но смысл ясен. Окрыленный радостью, он не удержался, чтобы не похвалиться через несколько дней перед всем Сенатом, что он достиг цели своих желаний, несмотря на недовольство и жалобы противников, и что теперь-то он их всех оседлает. Кто-то оскорбительно заметил, что для женщины это нелегко. Он ответил, как бы шутя, что и в Сирии царствовала Семирамида, и немалой частью Азии владели некогда амазонки. Примечание. сирию античные писатели часто смешивали с ассиией где по преданию и правила семерамида амазонки по мифу обитали в малой азии